11. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Я повышен в статусе. Условно, разумеется. Я и до того был доктором, но вроде как не удел. Потому занимался тем, что и все. Нес поклажу. Ныне другая песня. Радоваться, правда, нечему. У нас два тяжело больных. Двигаться самостоятельно не могут. Парализованы. Нижняя часть тела. Это хорошо в двух смыслах. Они могут есть и тарелки так же, как и здоровые, а также запихивать в рот таблетки. Ну а во-вторых, даже не требуется быть доктором, чтобы поставить диагноз. Благо, некоторые люди уже бывали в топожваре Мэш и накопили опыт. Обоих носильщиков укусила муха черный хоботок. Именно ее яд вызывает столь странную парализацию. Как данная муха творит именно такое, неясно. Вроде бы. По слухам, крейсирующим в медицинском сообществе, эксперименты проводились, на людях, понятное дело, в смысле на военнопленных или прикупленных рабах, и именно с применением самой мухи, потому как яд, добытый из мухи и впрыснутый попросту шприцом, вызывает обычный полный паралич. То, что носильщики поражены именно мухой черных оботок, хорошо еще вот почему. Неизвестно, что бы предпринял жуж Шаймар в другом случае. В том плане, что с рационалистической, жуж шаймаровской точки зрения, дела обстоят так. Экспедиция, по сути, только началась, цели своей мы еще не достигли, зато уже обременены двумя носилками. То есть мало того, что из дела выбыло два пораженных, так еще четверо вынуждены посменно волочь совершенно непотребную для дела тяжесть. Так что мало ли что мог придумать рационалистический разум Шаймара. В лучшем варианте, в смысле с точки зрения совести, да и жития данных больных вообще, Шаймар тащил бы их до ближайшего поселения, или декарской группы, которую встретят. И лучше не думать, что бы случилось с больными, если их оставить на попечение в чужом поселении. Это для нас, выходцев севера, все аборигены чуть ли не на одно лицо. У них тут своя градация. Любой чужак – это враг или потенциальный раб. Ну а в плане парализованных, считается, что в топожваре Мэш водятся и людоеды тоже. Кто тут разберется, кто из местных кто? Вот и не исключено, что два человека на носилках это как бы готовые консервы. Так же, наверное, как и для мухи черный хоботок. Счастье в том, что исходя из тропического опыта, паралич черного хоботка проходит примерно через две недели, а то и через полторы. Как кому повезет. И, значит, наши носильщики выведены из строя всего лишь на время. Это обнадеживает, в том плане, что рационалист и душка Шаймар посчитает такое время приемлемой потерей. Конечно, сам Жуш ничего такого мне не говорил. Но теперь-то, мне кажется, я его несколько знаю. Не то, что в ту пору, когда он заворожил меня перспективами и личным обаянием. Ну, а у меня теперь есть работа – присматривать за больными. Делать уколчики и выдавать таблетки. Насчет таблеток проблем нет. Носильщики Марая, или там не Марая, как они сами заявляют, сживали бы весь запас аптечки, дай волю. Им страшно нравятся эти красные, белые, желтые и прочие, обернутые целлофаном предметы. Насчет уколов сложнее. Когда я достаю шприц, приходится привлекать к делу двух солдат Маргита потому что непораженные параличом руки приходится держать. Туземцы боятся шприца сильнее, чем пистолета. Масаракшево знает, может быть, для этого есть какая-то скрытая причина. Узнать неу кого.